Множество колец для носа, обручей, перстней и поясов, Пояса в семь пальцев шириной, из алмазов и рубинов, И деревянные шкатулки, трижды окованные железом, Дерево которых распалось в прах, И остались груды опалов кошачьего глаза, Сафиров, рубинов, бриллиантов, изумрудов и гранатов. «Белая кобра» была права. Никакими деньгами нельзя было оценить такое сокровище. Плоды многих столетий войны, грабежей, торговли и поборов. Одним монетам не было цены, не говоря уже о драгоценных камнях. Золото и серебра тут было не меньше двухсот или трехсот тонн чистым весом. Но Мауби, разумеется, не понял,